«Жорж Семенон. Мегре и неизвестная. Глава первая», в которой инспектор Ланьон обнаруживает труп и сетует на то, что у него этот труп забрали. Мегре зевнул и отодвинул бумаги на край стола. «Подпишите, ребята, и пойдемте спать». Под ребятами разумелись, видимо, трое самых здоровенных громил, которые прошли за последний год через уголовную полицию. Один из них, откликавшийся на имя ДД, смахивал на гориллу. а самый хрупкий из всех, с темнеющим под глазом синяком, свободно мог бы зарабатывать себе на хлеб в качестве ярмарочного борца. Жанвье Придвинул к ним бумаги, перо, и теперь, когда признание было у них, наконец, вырвано, они, больше не давая себе труда спорить и даже не прочитав протокола допроса, с отвращением подмахивали его. Мраморные часы на камине показывали начало четвертого, и большинство кабинетов на набережной Орфевр было погружено во мрак. С набережной уже до ноги не доносилось никакого шума. Кроме отдаленного гудка или визга тормозов такси, которое занесло на мокрой мостовой. Когда накануне утром эту троису доставили сюда, кабинеты также были пусты, потому, потому что еще не пробило девяти, и сотрудники только шли на службу. Но уже тогда лил дождь, мелкий, тоскливый, нескончаемый. И часов двадцать с лишним их держали в этих стенах, допрашивая то троих, то поодиночке, а Мегре и пятеро его подчиненных, сменяясь, не давали им ни минуты покоя. «Дубы», — определил комиссар, едва взглянув на них, — «провозимся долго. Дубы, то есть упрянцы, не раскалываются дольше всех» им кажется что не отвечая на вопросы или отвечая невесть что и противореча себе каждые пять минут они сумеют выпутаться считая себя хитрее остальных они поначалу всегда хорохорятся дескать на возьми меня голыми руками несколько месяцев подряд они орудовали в районе улицы Лафайет, и газеты называли их стеноломами наконец по анонимному телефону на звонку Их удалось взять. В чашках еще чернела гуща, на плитке стоял маленький эмалированный кофейник. Лица у всех осунулись, посерели. так накурился, что у него першило в горле. И он поклялся себе, что, сплавив эту компанию, тут же предложит Жанвье пойти куда-нибудь поесть лукового супа. Спать ему расхотелось. «Позови ваше, пусть уведет». В тот момент, когда троицу выводили, зазвонил телефон, Магра снял трубку и услышал. «Это ты?» Он нахмурился, помолчал, на другом конце провода переспросили. «Жесья!» Так звали инспектора, которому предстояло бы дежурить этой ночью, если бы Магра в десять вечера не отправил его домой. «Нет, Магра», – пробурчал он. «Прошу прощения, господин комиссар!» Это ремонт центрального. Звонили из соседнего здания, куда в огромный зал стекаются все вызовы полиции. Как только разбивается стекло на одной из красных колонок, разбросанных по Парижу, на карте города, занимающей целую стену, загорается маленькая лампочка, и дежурный втыкает штекер в одно из телефонных гнезд. Центральный слушает. Сообщают то о драке, то... А за пьянице порой вызывает подмогу патрульный. Человек на центральном сует штекер в другое гнездо. «Пост на улице Гринель?» «Ты же, Стэн «Машину на набережную к дому 210». Ночью на центральном дежурят несколько человек. Они тоже, конечно, варят себе кофе. Порой, когда случаются серьезные происшествия, поднимают на ноги уголовную полицию. А иногда бывает звонят на набережную, чтобы перемолвиться с приятелем. Мегре был знаком с Римоном. «Жюсье ушел», — ответил он. «У тебя к нему что-нибудь важное?» «Только одно. На площади Вентимиль обнаружен труп девушки». «Подробностей никаких. Наши из второго квартала, наверное, уже на месте. Вызов поступил три минуты назад». «Благодарю». Троих громил, увели из кабинета, Жанвье вернулся. Веки у него слегка покраснели, как всегда после бессонной ночи. Щетина отросла и придавала ему нездоровый вид. Мегре влез в пальто, поискал шляпу. «Идем». Они спустились по лестницам. Есть луковый суп обычно ходили на центральный рынок. Во дворе перед шеренгой небольших черных автомобилей Мегре заколебался. «На площади Вентимиль обнаружена мертвая девушка», – бросил он. Затем тоном человека, который ищет предлог не ложиться спать, прибавил. «Съездим, поглядим». Жанвье сел за руль одной из машин. Оба они слишком отупели от бесконечного допроса, чтобы разговаривать. Мегре как-то не подумал, что второй квартал – участок инспектора Ланьона, которого сослуживцы прозвали «невезучим». Впрочем, приди это комиссару в голову, все равно ничего бы не изменилось. Ланьон ведь не обязательно дежурит сегодня ночью в участке на улице Ларошфуко. фуко Улицы были пустынные, мокрые, в воздухе висела водяная пыль, и вокруг фонарей мерцали радужные ореолы. Изредка вдоль стен домов мелькали чьи-то силуэты Кафе на углу улицы Монмартр Было еще открыто, а дальше они увидели сверкающие вывески нескольких ночных заведений и такси, выстроившиеся в ожидании вдоль тротуаров. Расположенная в двух шагах от площади Бланш площадь Вентимиль, походила на мирный островок. Посреди нее стояла полицейская машина. У ограды крошечного сквера человек пять сгрудились вокруг распростертой на асфальте фигурки в светлом. Мегре сразу узнал маленького тощего ланьона. Невезучий отошел в сторону, посмотреть, кто приехал, и тоже узнал Мегре и Жанвье. «Катастрофа!» – проворчал комиссар. «Теперь ланьон наверняка решит, что Мегре сделал это нарочно. Здесь участок ланьона, его владения. Убийство случилось во время его дежурства, и, возможно, оно...» Тот шанс отличиться, которого он ждал столько лет. Надо же! Почти одновременно с ним цепь случайностей привела на место происшествия и Мегре. «Вас вызвали по телефону?» – недоверчиво спросил невезучий, уже уверенный, что против него составили заговор. «Я был на набережной. Позвонил Римон. Я решил взглянуть, как и что». Но даже щадя обидчивого ланьона, комиссар не мог уехать, не узнав, в чем дело. «Мертва!» – осведомился он, указывая на лежащую на тротуаре женщину. Ланьон утвердительно кивнул. Около трупа стояли трое полицейских в форме, и парочка, которая, как потом доложили комиссару, проходила мимо, заметила тело и подняла тревогу. «Случись это чуть в стороне, хотя бы в шагах в ста». Давно бы уже собралась целая толпа, но по ночам на площади Вентимиль мало народу. Кто она? Неизвестно. Документов при ней нет. Сумочка? Тоже. Мэгре подошел ближе и нагнулся. Молодая женщина лежала на правом боку, прижавшись щекой к мокрому асфальту. Одна нога была разута. Туфлю не нашли? Ланьон покачал головой. Было как-то непривычно видеть пальцы ноги сквозь шелковый чулок. Девушка в вечернем платье из бледно-голубого атласа, оказавшимся, вероятно, из-за позы, ей не по фигуре большим. Лицо было молодое. Мегрэ подумал, что вряд ли ей больше двадцати. Врача вызвали. Жду. Пора бы ему уже приехать. Мегре повернулся к Женве. Сходи, позвони в антропометрическую службу, пусть пришлют фотографов. Крови на платье не было. Электрическим фонариком одного из полицейских комиссара светил ее лицо. И ему показалось, что один глаз несколько опух, а верхняя губа вздулась. «Она без пальто?» – задал он новый вопрос. «Шел Март». Воздух был теплый, но не настолько, чтобы ночью, тем более дождливой, разгуливать в легком платье, открывавшем плечи и державшимся на узеньких бретельках. «Похоже, убили не здесь», – мрачно заметил Ланьон, который помогал комиссару с видом человека, выполняющего свой долг, но лично никак не заинтересованного. Он умышленно старался держаться в стороне жан направился к одному из баров на площади Бланш. Оттуда можно позвонить. Вскоре подъехало такси, прибыл местный врач. Можете осмотреть ее, доктор, только не меняйте положение тела до приезда фотографов. Сомнений никаких, мертва. Врач наклонился, пощупал пульс, приложил ухо к груди, выпрямился и с безразличным видом присоединился к окружающим. «Идем?» – спросила женщина, беря мужа под руку. Она озябла. «Надо еще подождать». «Чего?» «Не знаю. Что-то ведь будут делать». Мегре повернулся к ним. «Вы сообщили свою фамилию и адрес?» «Да, вот этому господину, они указаны на ланьона, в котором часу вы наткнулись на тело». Супруги переглянулись из кабаре, мы вышли в три, в пять минут четвертого. Поправила жена, когда ты одевался, я посмотрел на часы. Неважно. Сюда мы добрались за 3-4 минуты. Стали огибать площадь и вдруг вижу на тротуаре светлое пятно. Она была уже мертва. Думаю, да. Во всяком случае не шевелилась. Вы до нее не дотрагивались. Муж отрицательно качнул головой. Я послал жену за полицией. На углу бульвара Клиши есть участок. «Я это знаю. Мы живем в двух шагах оттуда, на бульваре Батиньоль. Жанвье не замедлил вернуться. «Буду через несколько минут», – доложил он. «Полагаю, что Моерса не оказалась на месте». Непонятно почему, у Мэгре сложилось впечатление, что дело предстоит запутанное. Он ждал с трубкой во рту, засунув руки в карманы и время от времени поглядывая на тело. «Голубое платье далеко не новое». Выглядит не очень свежо. Ткань самая обычная. Оно вполне могло принадлежать одной из платных партнерш, работающих в заведениях Монмартра. Туфелька серебристая, на очень высоком каблуке и сильно протертой подошвой, тоже могла свидетельствовать, что ее владелица зарабатывала на жизнь именно этим ремеслом. Первое, что пришло Мэгре в голову, была мысль о такой вот платной партнерше. Возвращалась домой, а тут кто-то напал и вырвал сумочку. Но в этом случае не исчезла бы вторая туфля, да и пальто жертвы грабитель не стал бы уносить. Убили наверняка не здесь, полголоса сказал он Жанвье. Навостривший уши Ланьон поймал реплику. Но промолчал и лишь ухмыльнулся, он первый выдвинул эту версию. Если ее убили не на площади, зачем было перевозить тело сюда? Убийца вряд ли тащил женщину на спине, значит, воспользовались машиной. В таком случае проще было бы спрятать труп на каком-нибудь пустыре или бросить в сену. Мегре не признавался себе, что больше всего заинтригован лицом потерпевшей пока он видел его только в профиль. Уж не следы ли побоев придают ему такой обиженный вид? Точь-в-точь раскопризничившаяся девочка. Мягкие, откинутые назад каштановые волосы вьются от природы. Косметику немного смыло дождем, но это не старит и не портит лица, напротив, делает моложе и привлекательнее. На минутку, Ланьон. Мегре отвел инспектора в сторону. Слушаю, шеф. «У вас сложилась версия. Вы же знаете, у меня версии не складываются. Я всего лишь квартальный инспектор. И вы никогда не видели эту девушку? Ланьон лучше, чем кто-либо знал район площадей Бланш и Пегаль. Никогда. Она платная партнерша? Если даже да, то не на постоянной работе. Я их почти всех знаю. Вы мне понадобитесь». Могли бы об этом не говорить, я и так с полным удовольствием. Раз дело берет на себя Орфевр, оно уже не в моем ведении. Прошу отметить, я не протестую. Все нормально, я привык. Приказывайте, я сделаю все, что смогу. Было бы неплохо уже сейчас потолковаться с швейцарами ночных заведений. Иду, вздохнул Ланьон, метнув взгляд на распростертое тело. Он явно решил, что удаляют его нарочно. Пересек улицу обычной усталой походкой, даже не дал себе труда обернуться. Подъехала машина антропометрической службы. Один из полицейских селился оттеснить подошедшего пьяницу, который возмущался, почему дамочки не оказывают первую помощь. «Все вы, фараоны, одинаковые. Тут выпьешь лишний глоток». Фотографы кончились щелкать аппаратами, доктор склонился над телом и перевернул его на спину, целиком открыв лицо, которое в таком положении казалось еще более юным. «Причина смерти», – осведомился Магре. «Проломлен череп», – врач ощупал голову убитой. Ударили по голове чем-то тяжелым молотком, гаечным ключом, свинцовой трубой, почем я знаю. «До этого били по лицу». Вероятно, кулаком. Можете приблизительно определить время смерти. Думаю, между двумя и тремя часами ночи. После вскрытия доктор Поль уточнит. Прибыл фургон Института судебной медицины. Санитары ждали команды положить тело на носилки и увезти к Аустерлицкому мосту. «Несите». Вздохнул Мегре и поискал глазами Жанве. «Перекусим». Есть обоим уже расхотелось, но они все-таки устроились за столиком в какой-то пивной и, как уговорились час назад, заказали луковый суп. Магре распорядился разослать фотографии убитой в газеты. Может быть, их успеют поместить в утренние выписки, выпуски. «Поедете?» – спросил Жанье. Магре знал, что он имеет в виду морг, именовавшийся теперь Институтом судебной медицины. «Думаю, заглянуть. Доктор Поль тоже будет. Я ему звонил». «Кальвадос? Пожалуй». За соседним столиком две платные партнерши, обе в вечерних платьях, ели тушеную кислую капусту, и Мегре внимательно наблюдал за ними, словно пытаясь уловить даже самое мельчайшее различие между этими женщинами и убитой девушкой. «Ты к себе...» «Нет, провожу вас», – решил Жангье. Была половина пятого, когда они добрались до Института судебной медицины, где только что появившийся доктор Поль натягивал белый халат. К нижней губе у него, как всегда, приклеилась недокуренная сигарета. Осмотрели ее, доктор? «Да», – взглянул. Труп лежал на мраморном столе и Мегре отвел глаза. «Чтобы...» «Что вы обо всем этом думаете?» «Лет, по моему 19-20. Здоровье в порядке, хотя не доедало». «Девушка из Кабаре?» «Доктор Поль сверкнул маленькими хитрыми глазками. Вы хотите сказать, которая спит с клиентами?» «Примерно это». «Тогда отвечаю, нет. Почему так категорично? Потому что эта девушка никогда ни с кем не спала». Жанвье, который машинально разглядывал тело, покраснел и отвернулся. «Вы уверены?» «Вполне». Врач натянул резиновые перчатки, разложил инструменты на эмалированном столике. «Будете присутствовать?» «Нет, подождем рядом. Это надолго?» «Меньше, чем на час. Зависит от того, что обнаружу. Анализ содержимого желудка нужен?» «Желателен. Почем знать?» Мы и Жанвье вышли в соседний кабинет, где уселись с покорным, как в зале ожидания видом. В обоих перед глазами стояло молодое белое тело. Я все думаю, кто она, заговорил Жанвье после долгого молчания. Вечернее платье надевают только в театр, в некоторые ночные заведения на мармартре, да на светские приемы. Обоих мучила одна и та же мысль: что-то не вяжется. Светские приемы, куда являются в вечернем туалете, бывают нечасто, да и вряд ли там увидишь такое дешевое и несвежее платье, как у неизвестной. С другой стороны, после слов доктора Поля, трудно предположить, чтобы девушка работала в одном из злачных мест Монмартра. «Бракосочетание?» – бросил Мегре, сам не веря в свое предположение. «Свадьба? Еще один повод надеть вечерний туалет?» Вы в это верите? Нет. И Мегре со вздохом раскурил трубку. Подождем. Минут десять оба молчали, потом комиссар сказал Жангье. Тебя не затруднит сходить за ее вещами. Вы серьезно? Мегре кивнул. Если, конечно, у тебя хватит духу. Жанве приоткрыл дверь, исчез минуты на две и вернулся такой бледный, что Мегре испугался, как бы беднягу не вырвало. На вытянутой руке инспектор нёс голубое платье и белое белье. «Поле скоро закончит. Не знаю. Я старался не смотреть. Дай-ка мне платье». Оно не раз бывало в стирке и вылинило. Мегре убедился в этом, отогнув рубчик шва. На метке значилось «Мл Рен, улица Дуэ, 35А». «Это возле площади Вентимиль», — заметил Мегре. Он осмотрел чулки, один из которых промок, трусики, бюстгальтер, узенький пояс с резинками для чулок. «Это все, что на ней было?» «Да». «А туфли с улицы Нотардам-де-Лоретт?» Ларет. все тот же квартал». Если бы не заверение доктора Поля, все это точно подошло бы платной партнерше или женщине, ищущей на манматре приключений. «Может быть, Ланьон что-нибудь выяснит?» – вслух подумал Жанвье. Сомневаюсь. «Сомневаюсь». Обоем было не по себе. Мысли их невольно возвращались к тому, что происходило за дверью. Отворилась она лишь через три четверти часа. Когда они заглянули в соседнее помещение, стол был уже пуст, И институтский служитель запирал один из выдвижных металлических ящиков, в которых хранят трупы. Доктор Поль снял халат, закурил сигарету. Ничего особенного я не обнаружил. Смерть вызвана проломом черепа. Ударов, причем сильных, было нанесено несколько, минимум три. Чем... А установить не сумел, может, молотком, может, каминной подставкой для дров или подсвечником. Одним словом, чем-то тяжелым. Девушка упала на колени и за что-то ухватилась. Я обнаружил под ногтями волокна темной шерсти. Сейчас отправлю их в лабораторию. Это вполне мог быть мужской шерстяной костюм. Значит, они боролись». Доктор Поль распахнул стенной шкаф, где вместе с халатом, резиновыми перчатками и прочим, держал бутылку коньяка. «Выпейте глоточку. Мегре без колебаний согласился. Видя это, кивнул головой и Жанве. «То, что я скажу, всего лишь мое личное мнение. Прежде чем нанести удар по голове, ее били по лицу. Я сказал бы даже, что ей влепили пару хороших пощечин». Не знаю, в этот ли момент она рухнула на колени, но, похоже, именно тогда с ней и решили кончать. Иными словами, на нее напали не сзади. Конечно, нет. Значит, о том, что на нее напал на улице грабитель, не может быть речи. На мой взгляд, нет. К тому же, ничто не доказывает, что это произошло на улице. Содержимое желудка что-нибудь прояснило? Да. Анализ крови тоже. Что именно? По губам доктора Поля скользнула легкая улыбка, словно предупреждавшая. «Внимание, сейчас я вас ошарашу!» Он помолчал, как делал всегда, рассказывая всякие истории, по части которых был великий Дока. Она была изрядно пьяна. «Вы уверены?» «Завтра вы найдете в моем заключении процент алкоголя в крови. Результат подробного анализа содержимого желудка я вам тоже пришлю». Скоро я этим займусь. В последний раз она ела часов за шесть-восемь до смерти. А когда наступила смерть? Примерно в два часа ночи. Скорее, до двух, чем позже. Значит, ела в последний раз между семью и девятью вечера. Ела, да, пила позже. Маловероятно, чтобы тело долго пролежало на площади Вентимиль, прежде чем его обнаружили. Минут десять, четверть часа от силы. Таким образом, от смерти до момента, когда труп положили на тротуар, прошло по меньшей мере три четверти часа. Драгоценности. Поле вышел в соседнюю комнату и принес пару золотых сережек с крохотными рубинами, выложенными в форме цветка, а также перстенек с рубином чуть покрупнее. Украшения, конечно, не очень дешевые, но и не драгоценности в полном смысле слова. Судя по стилю, все вещички изготовлены лет 30 назад, если не больше. Это все? А что руки? Одним из талантов доктора Поля было умение определить профессию человека по более или менее заметной деформации рук. И это не раз помогало при опознании неизвестных трупов. Она занималась хозяйством, но немного. Не была ни машинисткой, ни портнихой. Года три-четыре назад оперирована по поводу аппендицита второразрядным хирургом. Вот пока и все. Поедете спать? Пожалуй, да, ответил Мэгре. Доброй ночи, а я остаюсь. Заключение получите к 9 утра. Могре и Жанье вышли на улицу, когда на баржах, пришвартованных вдоль набережной, уже копошились люди. Подбросить домой шеф. Мэгре кивнул. Они миновали Леонский вокзал, куда только что прибыл поезд. Небо бледнело. Воздух был прохладнее, чем ночью. Некоторые окна осветились, кое-где, торопясь на работу, замаячили прохожие. «Можешь не появляться до полудня. А вы?» «Тоже, наверное, посплю». «Доброй ночи, шеф». Мегре бесшумно поднялся по лестнице. В ту минуту, когда он вставлял ключ в замок, дверь отворилась. Мадам Мегре в ночной рубашке щелкнула выключателем и теперь смотрела на мужа, щурясь от света. «Поздненько же ты». Который час? Даже когда она спала глубоким сном, ему не удавалось подняться по лестнице так, чтобы жена не услышала. Не знаю, шестой, по-моему. Есть хочешь? Нет. Ложись-ка поскорей. Чашку кофе? Благодарю. Нет. Он разделся и юркнул в теплую постель, но не заснул, а по-прежнему думал о девушке с площади Вентимиль. Он слышал, как за стеной мало-помалу просыпается Париж, и отдельные, то близкие, то далекие, и сначала редкие звуки постепенно сливаются в привычную симфонию. Привратники начали вытаскивать мусорные баки на тротуар, на лестнице раздались шаги служанки молочника, расставляющие у дверей бутылки с молоком. Наконец мадам Магре с невероятными предосторожностями поднялась с постели и комиссару пришлось сделать усилия, чтобы не выдать себя улыбкой. Он услышал, как она прошла в ванную, потом на кухню, зажгла газ, и вскоре по квартире поплыл запах кофе. Мегре вовсе не собирался умышленно отгонять сон. Ему просто не спалось от переутомления. Мадам Мегре вздрогнула от неожиданности, когда муж в туфлях и халате вошел в кухню, где она завтракала. За окном уже было светло, но лампа еще горела. «Не спится?» «Как видишь, позавтракаешь?» «Если можно?» Жена не спрашивала, почему он провел почти всю ночь не дома. Она заметила, что пальто его промокло. «Ты не простыл?» После кофе он позвонил в полицейский участок второго квартала. «Инспектор Ланьон на месте?» «Ночные заведения давно уже закрылись, и Ланьону пора было бы спать». Тем не менее, он сидел у себя в кабинете. «Ланьон», — говорит Магре, есть — «есть что-нибудь новое?» «Ничего. Я обошел все кабаре, опросил шофера в такси и на стоянках». Магре ожидал этого, ему запомнились слова доктора Поля. «Мне кажется, вы можете отправляться спать. А вы?» «На языке Ланьона это означало. Вы посылаете меня спать, чтобы продолжить расследование по-своему». А потом скажут, этот дурак Ланьон так ничего и не нашел. Магре подумал подумала тощей болезненной госпоже Ланьон, которая из-за бесчисленных недомоганий почти не выходит из своей квартиры на площади Константен-Пикер. Возвращаясь домой, инспектор слышит лишь стоны да попреки. Он сам делает всю домашнюю работу и ходит за покупками. «А под буфетом ты не забыл подмести?» Комиссару стало жаль невезучего. У меня тут наметилась одна зацепка, не знаю, только стояще ли. На другом конце провода молчание. Если вам действительно не хочется спать, заеду за вами через час другой, буду у себя. Мигра позвонил на набережную Арфевр, пусть машина выходит за ним. Но по дороге заедет в институт судебной медицины забрать одежду девушки. Однако в ванне он чуть не заснул, и был момент, когда его подмывало позвонить Ланьону, чтобы тот отправился в и Ирен на улицу Дуэ без него. Дождь перестал. Небо было белое с желтоватым отливом, что позволяло надеяться на солнечный день. «Завтракать придешь?» «Может быть, не знаю». «Ты, кажется, рассчитывал закончить следствие этой ночью?» «Я и закончил». Речь идет о другом деле. Нагре подождал, пока у тротуара не остановилась малолитражка уголовной полиции. Водитель трижды просигналил, комиссар знаком показал через окно иду. До скорого. Десять минут спустя, когда они ехали через предместье Монмартр, он уже забыл, что не спал целую ночь.